Глава двадцать пятая. Надо убираться отсюда. Вот не зря я зарекался больше не соваться в эти чёртовы подземелья. Оставив яйцо в магическом озере, я поспешил к берегу. Только вот температура вокруг продолжала нарастать, превращая это место в настоящую баню. Я ускорился, поскольку быть сваренным заживо мне совсем не хотелось. Быстро выбравшись на берег, я схватил рюкзак и побежал обратно. Но он откнулся в тоннеле на сестру и сопровождающих. Алексей мы вас потеряли. Уже час ищем. Хоть предупреждайте, а то Светлана Дмитриевна вся извилась. Сказал мне Иван Федорыч. Только Марс и смог тебя найти. Жестами подтвердила Света. Надо убираться отсюда. Проговорил я тяжело дыша. Вы что-то нашли? Настроился Ренаты Григорьевич. Да. Целое яйцо регата. Алексей, где вы его нашли? «Необходимо уничтожить, пока не поздно». Вышел вперед куратор. «Там», — указал я на проход, «но». Иван Федорович не стал слушать и побежал в тоннель. «Подождите здесь», — попросил я Свету и ее охранника, а самому пришлось вернуться. Но когда я снова вышел в грот, здесь не было ничего, кроме скорлупы от четырех яиц регата, которая также лежала на островке. Иван Федорович уже добрался туда и принялся осматривать место происшествия, то есть вылупление. Алексей, где было яйцо? спросил куратор, завидев меня. «И здесь и было, а потом упало в озеро, ответил я. Сам подошел к краю, где слегка волновалась магическая жидкость. Она была похожа просто на светящуюся воду, и по световым очертаниям на камне Я заметил, что лужа озера стала сантиметров на десять меньше. Ох, надеюсь, я своими руками не создал гибридного регата. Жидкость была прозрачная, чего хорошо просматривалось дно. Я отчетливо увидел там осколки. Черт. Видимо, из-за моей оплошности скоро всю округу будет терроризировать этот монстр. Даже боюсь представить, насколько он будет... Сильнее и опаснее обычных регатов. На дне осколки. Значит, он выбрался, сообщил я. Алексей, почему вы сразу его не убили? Тут что-то произошло. Вода начала бурлить, стало очень жарко. Сам толком не понял, но решил, что лучше свалить. Ответил я уверенным тоном. Хотел, чтобы куратор услышал, что я не ощущаю за собой вины и сменил тон. Кто мог знать, что при попадании яйца в озеро произойдет магическая реакция? Да никто. Разве что мертвые ученые и древние лаборатории, которых находится где-то поблизости. Простите за резкость, Алексей. На выдохе произнес Иван Федорович. Ничего. Наводите искать этого малька, пока он делов не натворил. Если он не улетел. Хмурнулся куратор и посветил наверх. Свет сюда почти не проникал. Погода наверху была пасмурной, даже отсюда было видно, как серые тучи заполонили небо. Хорошо, что в этот раз я взял с собой дождевик. Не хочу снова мокнуть, пока будем идти к машине. Давайте проверим, предложил я. Он не мог далеко уйти. Можно разделиться, так будет быстрее. Нет, Алексей, мне прошлого раза хватило, когда вас несколько грубовидящих искало после забега за мальком. Я пожал плечами и пошел обратно. Мне и самому не хотелось оставаться одному в подземелье. Но ради уничтожения малька, опасного монстра, я готов был пожертвовать любым комфортом. Сматривался в пол. Если малек выбрался из озера и направился в пещеры, то должен был оставить светящиеся следы. Но здесь были следы только меня и Ивана Федоровича. Встретившийся Светой и Ренатом Игоревичем, Я объяснил им ситуацию. Мы дождались Ивана Федоровича и начали поиски. Так прошло три часа. Мы не нашли ничего, даже следов. «Может, он в озере растворился?» — предположил Макар. «Даже призраку надоело слоняться по пещере. Я не стал отвечать ему при всех, да и глупо надеяться на такую удачу. Мы облазили все проходы и в итоге вышли к тому, что вел на поверхность». Уходим. Мы уже осмотрели, что могли. Скомандовал Иван Федорыч. Света и ее охранник с облегчением выдохнули. Ведь они все это время ходили за нами и не в состоянии увидеть искомого. Когда мы вышли из пещеры, было уже четыре часа дня. Получается, мы проболели внизу порядка пяти часов. Но главное, что выбрались тем же составом. Довольный Марс увидел кролика и побежал за ним. Все же природу зверя никакая магия не изменит. Света застыла, не понимая, что ей делать. Пойдем. Он теперь всегда сможет тебя найти. С улыбкой сказал я сестре. Она кивнула, недостала из рюкзака дождевик, начинала моросить. Думаю, следует сообщить о находке дежурным магам. Лучше, чтобы этот проход завалили или взорвали. Иначе боюсь представить, что будет, если там... Массово начнут плодиться регаты, высказался Иван Федорович, пока мы шли. Согласен с вами. Возможно из-за подобных мест силы регаты имутируются с подобной скоростью, ответил я. Лучше и вовсе его уничтожить, если имперские маги на такое способны. А правда, что на Смоленск недавно напал летающий регат. Теперь ходят слухи, что над всеми городами будут строить купола. Правда. Алексей смог его в одиночку задержать до прибытия помощи. Ответил за меня куратор. Мне хотелось зарычать, как это делал Марс при виде опасности. Вот зачем Иван Федорович выпячивает мои заслуги? Чего этим хочет добиться? Под ногами шуршали бесконечные листья. Я снова пожалел, что не купил галоши, поскольку кроссовки мои быстро промокли. Я начал мерзнуть, отчего настроение только ухудшилось. Ого, удивилась Света. Было страшно. Она говорила коряво и коротко, но понятно. Слог сестры выровняется, но на это нужно время. Тем более взрослые гораздо быстрее учатся. Да, неохотно признался я. Постоянно думал, что еще мгновение и больше не выдержу. Как ты заставил пересилить себя? Если бы регат прорвал защиту, то умер бы не только я. Сестра кивнула и больше вопросов не задавала. Пока ей даже короткий разговор давался с трудом. Вскоре мы вышли к машине. Еще по пути было решено переночевать в летнем домике Воронцовых, а уже утром отправиться обратно. Как раз свидание с Нелли было назначено только на вечер. Мы сели в машину, Иван Федорович завел мотор. «Чувствую, теперь эти деньги пропитаются магией». Намекнул он на то, что наша одежда до сих пор слегка светилась. «Химчистка поможет», — буркнул я. Настроения совершенно не было. Не стоит рассказывать всем о моих заслугах. Попросил я минут через двадцать пути. «Почему? Вы мой стажер. А значит, ваши заслуги косвенно и мои», — ухмыльнулся куратор. «Вот и стало ясно о причинах хвостовства. Но меня-то это совсем не устраивало». Мне не нравится подобное распространение слухов, поэтому попрошу вас впредь сперва советоваться со мной. Алексей, вам бы поспать, а то чего-то больно злым стали. Вы, наверное, рассчитывали на больше от похода в пещеру. К сожалению, в жизни наши ожидания редко сбываются. Я хотел возразить, но взгляд зацепился за странное свечение на заднем сидении в зеркале. Иван Федорович, осторожно начал я. «Остановите машину. Без резких движений». Я потянулся к винтовке. «Поблизости регат?» — не понял куратор. «Малек на заднем сиденье». Плавной остановки не вышло. Иван Федорович, пребывая в шоке от услышанного, надавил на педаль тормоза, и машина резко затормозила. Меня тряхнуло вперед, и хорошо, что пристегнулся. Иначе бы точно разбил себе что-нибудь о лобовое стекло. Иван Федорович обернулся и тоже заметил свечение. «Где он?» — осторожно спросил куратор. «Не знаю». Тем же тоном ответил я, а мысленно рассуждал, стоит ли выходить из машины. Ведь тогда малек снова может удрать, и будем его по всему лесу искать. Мне уже хватило поисков в пещере. Я крепко сжал винтовку в руках и отстегнул ремень безопасности. Обернулся назад, и вдруг к моей ноге прислонилось что-то теплое. Я удержался, чтобы не закричать и не пытаться скинуть это нечто. Вместо этого поднял ногу на сиденье и согнул колено. И все время ожидал, что сейчас мелкая тварь вцепится в меня острыми зубами, и тогда я точно лишусь ноги. Ведь даже у мальков рот так раскрывается, что они могут ступню откусить целиком. Однако жрать меня почему-то не собирались. Моё голень обнимал крошечный регат. И мало того, что он на мне повис, он ещё скалился своими острыми зубами. Или это он так улыбается? Это что ещё за аномалия? Иван Фёдорович наставил винтовку на малька и прошептал. «Не двигайтесь». Его руки засветились, показывая, что мана переходит в патроны. «Не надо в машине стрелять. Уберите дуло от моей ноги. Там же регат». Но он же не кусается. То, что меня еще не пытались сожрать, было весомым фактом. Иван Федорович отодвинул винтовку, но продолжал удерживать малька на прицеле. «Да успокойтесь вы. Он, походу, меня с мамой перепутал. Знаете, как у уток бывает». «У регатов так не бывает», — возразил куратор. «Они рождаются агрессивными и голодными». «У меня возникло странное чувство». Обычно даже мелкие монстры уродливые внушают ту же с одним своим присутствием, а это тридцати сантиметровое создание больше было похоже на милого бескрылого дракона. Стоп, что? Я только что в мыслях назвал Регата милым? Точно надо у психиатра провериться, иначе не могу объяснить, почему малек вызывает у меня только теплые чувства. Иван Федорович, посмотрите. Кажется, он не собирается нападать, сказал я и медленно потянулся рукой к маленькому монстру. Будь это обычный регат, то я бы точно лишился пальцев, если не всей руки. Но с этим Мальком на интуитивном уровне понимал, что он ничего мне не сделает. Я положил руку на крошечную голову. Малек был скользкий и светился от магического концентрата из того миниозера в пещере. Его голова была теплой, покрытой мягкой чешуей. Я провел рукой по голове и спине под шокированным взглядом куратора. Было ощущение, что глажу змею, которая нагрелась на солнце, а потом окунулась в теплую воду. «Алексей, что вы делаете?» — насторожился Иван Федорович. «Он не опасен. Сделал я вывод и снял регата с ноги. Есть полотенце. Малек охотно разлепил лапки, а затем уселся мне на колени». Вы хотите вытащить его из машины, положить на асфальт и прикончить? Хорошая идея, тогда машина не пострадает. Нет, я не хочу его убивать. Неожиданно для себя самого ответил я. Тогда я его убью. Дайте сюда. Куратор потянулся к мальку и резко отпрянул, потому что Ригат демонстративно осколился и зарычал. Мы не будем его убивать. Серьезно заявил я, хотя сам не до конца верил, что это говорю, Алексей. Долг каждого видящего убивать монстров. Но он не монстр. Посмотрите в эти невинные глаза. Я взял малька на руки и протянул к Ивану Федоровичу, словно это был котенок. Регат меня понял и выпучил глазки, вместо того, чтобы вытягивать куратору свою пасть. «И что вы с ним собрались делать?» — спросил куратор. «Не знаю. Попробую его Льву Борисовичу показать. А, ну если для опытов...» «Нет». максимум для наблюдений, ведь если он и правда безобидный, а если еще и дрессировки поддается, то все старания ученых прошлого не напрасны. Не верю, что это говорю, но ладно. Ответил куратор и достал из бардачка маленькое полотенце. Пусть генерал разбирается, раз меня слушать не хотите. Я вытер малька от цветящейся жидкости и мы поехали дальше. Весь остаток пути он сидел у меня на коленях, свернувшись клубочком. и, кажется, уснул. Правда, Иван Федорович то и дело косился на малька. На КПП нас не останавливали. Я положил на малька свою куртку, и это не вызвало у дежурных никаких подозрений. «Оставим его в машине до утра», — сказал я, когда мы приехали к дому, на что малек с непониманием уставился на меня. «Тебе нельзя внутрь, но я принесу еды». «Еще маригатов не кормили», — посетовал Иван Федорович. Думаю, килограмма мяса ему хватит. А слугам вы это как объясните?、А、они научены не задавать господам лишних вопросов. Ответил я и положил малька на свое место. Он жалобно смотрел, когда я закрывал дверь, словно я щенка в машине оставила неопасного монстра. Как и ожидалось, мне без лишних вопросов принесли целую тарелку говяжьей вырезки. Я сходил к машине и положил угощение рядом с мальком. Из закрытого окна наблюдал, как его пасть расширилась и все мясо поглотилось за один присест, после чего малек просто улегся спать. Интуиция подсказывала, что не стоит ждать подвоха. Из машины он выбраться не сможет, поэтому я пошел в дом. На ужине Евгений снова напился и начал рассказывать истории из прошлого. Я почти не слушал и сразу после приема пищи отправился спать, чтобы ранним утром выдвинуться обратно к Смоленскому. Проснулся в семь утра. Слуга передал от моего брата небольшую сумку с наличностью, откуда я взял пять тысяч рублей, а затем вверил на хранение Ивану Федоровичу. Мы тепло попрощались с сестрой и договорились переписываться по защищенной сети. Когда открыл дверь машины, регат выпрыгнул наружу и скрылся в кустах. Так быстро, что мы и понять ничего не успели. Вот стоило ему поесть, как проснулась сущность монстра. Начал причитать Иван Федорыч, но закончил, когда из кустов раздалось смерное жужжание. Через минуту Ригат подошел обратно к машине и запрыгнул обратно на заднее сиденье. Удивительно, произнес куратор с выпученными глазами. Да ему с нами понравилось, ответил я, поднимая Малька на руках, чтобы самому сесть в машину. Больше поражает, что он стал терпеть, а не наделал делов в машине. Прокомментировал куратор, присаживаясь на свое место. Обратно мы доехали без происшествий. Малек не отходил от меня и периодически пытался играть со мной. Он ловил болтающиеся завязки от толстовки, что была на мне. А еще мы выяснили, что ему не нравится рэп-музыка. Даже провели эксперимент. Стоило включить такую музыку, как Малек начинал рычать. Переключали на рок или попсу, то сразу успокаивался. Перед приездом в училище Иван Федорович заранее попросил генерала выйти из КП на улицу и встретить нас, но благоразумно не стал называть причину. Поэтому за пять минут куратор снова позвонил и сообщил, что мы подъезжаем. Когда машина остановилась у училища, я увидел через стекло Льва Борисовича. Вид у него был уж очень недовольный. Я завернул малька в свою куртку и вышел к нему. Куратор последовал за мной, но в роли наблюдателя. Было видно, что не собираются заступаться за малька. Здравствуйте, Лев Борисович. Здравствуйте, Алексей. Если честно, то вы первый кадет, от которого у меня столько головной боли. Вы не представляете, чего мне стоило отвадить ваших родственников. А это у вас что шевелится в руках? Мальку не понравилось, что я полностью завернул его в куртку, и он пытался высунуть голову. Лев Борисович, вы только не пугайтесь. Я решил, что такой образец нельзя убивать. Какой образец? Щеки генерала начали краснеть от ярости. Вот. Я отодвинул ткань куртки, и малек высунул голову. Он пискнул, словно котенок, и уставился на меня. А у Льва Борисовича отвисла челюсть. Как бы хорошо он не умел скрывать эмоции, в этот раз не сдержался. Это уже ни в какие рамки. Произнес он наконец, собравшись: "Вы должны его убить, Лев Борисович. Он неопасен. Вот, возьмите его на руки. Я протянул кортку с мальком генералу, но он отшатнулся. Алексей, я же вам говорил, что ничего хорошего из этой идеи не выйдет. Подлил масла в огонь куратор, за что получил мой гневный взгляд. Он неопасен. А еще из него можно вырастить отличного помощника для видящих." С расстановкой произнес я. Давайте поговорим в кабинете, пока этого уродца никто не увидел. Предложил генерал, понимая, что разговор затянется. Я снова завернул малька в куртку и вместе с генералом прошел через КПП. Сккуратора мы попрощались на улице, и он обещал вечером завезти мне конставары для подзарядки. Когда мы зашли в кабинет генерала, он закрыл двери и наложил на стены плетение тишины. А я выпустил малька прогуляться. Он, как любопытный ребенок, начал осматриваться. Обычно регаты ходят на двух задних массивных лапах, но этот малек еще не так хорошо ходил и периодически опирался на передние. Его следует уничтожить. Это окончательное решение. С строгим тоном сообщил генерал. Я еще раз посмотрел на малька, который слегка подпрыгнул, чтобы дотянуться до листьев цветка, который стоял в горшке в углу. И у меня на лице невольно расплылась улыбка. Вместо ответа я подошел к мальку, сорвал несчастный листик и дал ему в лапки. Он начал осматривать его и даже попробовал на зуб. Алексей, я не шучу. Голос генерала пробирал до дрожи, а я не понимал, как можно убить это создание. Оно же не нападает на людей. Поэтому собрал всю свою волю, чтобы ответить генералу таким же тоном. Только через мой труб. В таком случае я вызываю службу безопасности. Не хотите убивать его добровольно? Отнимем силой. И не факт, что вы не пострадаете.